Глава 4. В доме 12 по улице Лаптевых в некоторых квартирах еще шли отделочные работы, но большая часть уже была заселена. Здесь, в этом доме, жил недавно и погибший бизнесмен Беспалов. Судя по всему, этот человек неплохо поднялся за последние несколько лет. И машина у него дорогая и престижная, и квартиру купил в элитном доме. Это, конечно, не Москва-Сити, но и здесь, в Марьиной Роще, квартиры не всем по карману. Значит, доходы выросли, и в связи с этим гибель делового человека наводит на определенные размышления. Жариков. Гуров с удивлением узнал в проходившем мимо него человеке Алексея Жарикова, друга погибшего в лагере «Страна чудес» Максима Смирнова. «Начало второго ночи, и Жариков шел из подъезда этого дома. В свете неярких фонарей, терявшихся в густых кронах старых деревьев, сыщик все равно узнал рабочего». «А, это вы?» – устало произнес Жариков. «Я?» – усмехнулся Гуров. Вспомнив похожий диалог из фильма «Служили два товарища». «Как там это звучало?» «Это вы?» Глупый вопрос, и еще глупее может прозвучать ответ. «Да, это я». «Вы что, живете здесь?» «Смеетесь», – покачал головой рабочий. «Мне в жизни на такую квартиру не заработать. Отделкой занимаюсь. Вот с лагерем закончим и переберусь полностью на этот объект. А пока приходится вот так, вечерами и ночами работать, чтобы не потерять заказ». «Слушайте, Алексей, это же тяжело!» «А кому сейчас легко?» Ответил философской избитой шуткой Жариков. «Максим Смирнов с вами тоже здесь подрабатывал?» Ухватился сыщик, замелькнувшую в голове догадку. «Нет, из тех, кого вы знаете, здесь со мной работал Славка Андреев, которого в Росинке убили. Это я его сюда и позвал. Вместе вечерами горбатились». А вы давно на этом доме работали? Одну квартиру отделывали или несколько прошло через ваши руки? Нет, в нескольких работали. Славка электрику делал, я плитку клал, сантехнику делал. Сейчас вот третья уже квартира. А в квартире Беспалова вы не работали? Был у вас такой заказчик? Да по фамилии мы никого не знаем, а зовут его как? Глеб. «Глеб Елисеевич», – ответил Гуров, стараясь не упустить ни одного проявления эмоций на лице собеседника. «А, да», – кивнул рабочий, – «это первая квартира, которую мы тут делали. Классный мужик, никогда оплату не задерживал». Это было уже интересно. Совпадение? Еще одно в череде невероятных просто совпадений? Или все же закономерность? И она существует только потому, что сыщик идет в правильном направлении. И тогда случайность превращается в закономерность. Просто ты нашел след. Но есть ли тут связь между гибелью Беспалова и смертью рабочих в детских лагерях? Особенно Вячеслава Андреева, который лично знал бизнесмена и работал на его квартире. Гуров понимал, что Жариков разговаривает с ним не очень охотно, лишь статус собеседника, полковника полиции, удерживает его от попытки попрощаться и уйти. Гуров старательно делал вид, что ему все интересно, и заставлял вспоминать Жарикова. Он пытался дать понять рабочему, что лучше здесь и сейчас закончить разговор а не оказаться вызванным в кабинет на очередной допрос, ведь для него это большая потеря времени. «Машина у Глеба классная», – начал рассказывать Алексей. «Жалко, что он ее продал». «Продал?» – Гуров изобразил добродушное удивление, которое не должно было насторожить собеседника. «Откуда вы знаете?» «Так она перестала здесь стоять». Вон там он ее парковал. Жариков показал рукой в сторону под деревья, где стояло несколько машин жильцов дома. А перед этим ее покупатель осматривал. Не терпелось ему. Когда это было? Да буквально за день до того, как Славка погиб. Помрачнел мужчина. Я тогда вперед прошел, ждал его у остановки, а он задержался. У машины Глеба остановился. Я его спросил, чего он там забыл, а Макс рассказал, что идет и видит, что кто-то залез под машину Глеба. Он решил, что это наш заказчик, сам что-то делает там в такое позднее время. Он подошел и спросил, «Глеб Елисеевич, вам помочь?» А это оказался другой человек. Говорит, ключ уронил, и он под машину закатился. А потом уж не видели на парковке его машину. «А самого Глеба Елисеевича видели?» «Да нет, его что-то тоже не видно». Описать внешность незнакомца, который залезал под машину Беспалова, теперь было некому. Но картина вырисовывалась довольно зловещей, если проследить хронологию событий. Вячеслав Андреев поздно вечером видит постороннего человека, который залез под машину Беспалова на Наутро Беспалов насмерть разбивается на машине, потому что ему протравили кислотой тормозной шланг. Через день на стройке нелепо погибает Максим Смирнов, а девушке, которая, как могло показаться, имела отношения со Смирновым, подбрасывают в записку, чтобы держала язык за зубами. Дальше еще интереснее. На следующий день после гибели Смирнова в «Стране чудес» Убивают другого рабочего, Вячеслава Андреева. И тоже подбрасывают записку девушке, которая могла, судя со стороны, иметь отношения с молодым человеком. Убили Андреева, который видел незнакомца под машиной Беспалова, а записку подбросили снова девушке, а не товарищу, который стоял недалеко, но о котором не знал злоумышленник. Девушке, которой Андреев мог рассказать о своих подозрениях, потому что у них могли быть доверительные отношения. Глупый непрофессиональный подход убийц, причем в обоих случаях. Значит, в обоих случаях мы имеем убийство. В трех случаях, включая Беспалова, четвертый с директором лагеря Тихомировым «не доказать». Но три есть наверняка. И все началось с Беспалова. Вот откуда цепочка потянулась. На утро Орлов выслушал короткий доклад Гурова и Кричко. Петр некоторое время сидел молча, глядя на своих друзей и помощников странным взглядом. Потом, наконец, генерал хмыкнул, покачал сокрушенно головой и, тяжело поднявшись из кресла, подошел к окну. Сыщики переглянулись с улыбкой. Оба хорошо знали Орлова, его поведение, когда он задумывается глубоко и отрешается от всего на данный момент постороннего. Генерал стоял, глядя на улицу, и сцепив за спиной пальцы рук. Пальцы медленно шевелились, что говорило о глубокой задумчивости их обладателя. «Сейчас решался главный вопрос». Вопрос Орлова не только как руководителя главного управления уголовного розыска, но еще и опытного оперативника. Бывают такие моменты в работе каждого опера, когда докладывать и начинать действовать официально еще рано. Главное не упустить этот момент. Начнешь официальные действия раньше времени и вспугнешь преступников. Начнешь слишком поздно и упустишь обстановку, инициативу, да еще и по шапке от начальства получишь, заподозрят тебя в попытке скрыть преступление, попытке избежать очередного висяка. «Я что-то стал побаиваться отпускать вас, ребята, на какие-то дела», вдруг произнес Орлов голосом профессионального трагика. «Всего-то дел» разобраться в несчастном случае в детском лагере. Работяга в яму упал. А вы мне раскопали какую-то мафиозную разборку и гору трупов». «Как там в том анекдоте?» Мгновенно среагировал Кричко. «Ничего себе, сходил за хлебцем». «Ну да». Орлов повернулся к столу. «Ну да, как-то так, Станислав. Я считаю, что горячку пороть нам нет смысла». Начал было говорить Гуров, но, уловив выражение лица Орлова, сразу замолчал. «Ладно тебе», — хмыкнул генерал, — «когда это я порол горячку? Да и все мы тут не слабонервные. Значит так, слушайте меня, сыщики, меня, старого управленца, мудрого и заботящегося о ваших пенсиях. Слава богу, никто пока на стороне». «Ни в нашем стане, ни в стане преступников еще не понял, до чего вы там докопались. Лейтенанта Безрукова я готов в темечко поцеловать. Он по своей неопытности нам здорово помог. Ты его, Лев Иванович, напрягай всякой рутиной. Пусть на глазах крутится и будет все время по горло занят, чтобы никуда не залез» и не начал по своей молодости раскручивать преступление века. «А вот нам с вами надо за короткий срок успеть многое сделать, пока никто не ворохнулся, пока для всех это тайна». «Хорошо, значит, надо разделиться», – вставил Гуров. «У нас два пути влезть в это болото». Первый – со стороны уголовников 33-й колонии и бывшего майора Шарова. Что-то мне подсказывает интуиция, что он здесь недалеко. Деловой мужик. Такие быстро завоевывают положения в структурах службы безопасности частного бизнеса. Вот именно. Ты этим и займись, Лев. Почему он? – удивился Крючко. Я раскапывал это направление. Ниточки добывал. «Мне сподручнее продолжить?» «Ты забыл, что Гуров официально засветился в этом деле? Ему соваться сейчас в верхние эшелоны власти и бизнеса означает сдать нас с потрохами, выдать наши цели и нашу осведомленность?» «Нет, пусть Лев уголовниками занимается, а ты, Станислав, готовь печень. Там пьют умеренно, но часто». И тебе придется заводить знакомства, играть простачка. Я тебе дам несколько наколочек, несколько имен назову и предупрежу нужных людей, чтобы тебе подыграли. Из тех, кто нам обязан тем, что не сидит еще пока, а деньги имеет. Мое чутье подсказывает, что ноги у этого дела растут как раз по линии известного 44-го закона о госзакупках и проведении тендеров. Нашумим раньше времени, свое внимание покажем, и тут такие силы заворочаются, чтобы свои ключевые фигуры отмазать, что «мама, не горюй!» Кое-что Крючко смог выяснить о Глебе Беспалове буквально не выходя из кабинета, используя интернет, соответствующие ресурсы, а также справочные источники, которыми обычно пользуются по соответствующему допуску работники полиции. Картина была довольно обычной, стандартной для Москвы и Подмосковья. Парень из далекого Тамбова решил ухватить птицу счастья за хвост, особенно не церемонясь и не теряя попусту время. Есть такие нетерпеливые и негнушающиеся особенно ничем люди, которым хочется много и поскорее. Чтобы можно было и дорогой машиной шикануть, и московской пропиской, и квартирой внутри МКАДа, а не по ту, другую сторону, где живет оставшаяся Россия. Именно оставшаяся, а не остальная. Кричко хорошо изучил этот тип приезжих, которые вот уже не один десяток лет рвутся в Москву, считая, что здесь крутятся большие деньги и большие возможности. И что здесь, в Москве, легко всего достичь, если немного прикрикнуть на свою чувствительную совесть, на свою впечатлительную и воспитанную в других ценностях провинциальную натуру. Эти люди почему-то считают, что Москва – город без совести, без принципов. Они забывают о Большом театре, об Акуджаве, о том, что Москва не просто столица. Она еще и один из центров культуры государства, оставившего такой след в истории народа, который не затмят и века, какими бы они ни были. Но, увы, у всех разная цель. Одни едут в Москву, чтобы жить здесь и соприкасаться с этим истоком культуры, а другие едут лишь с целью личного быстрого обогащения. И как раз в ущерб и культуре, и остальной России, и остальным людям, потому что эти деятели привыкли перешагивать через людей, идя к своей цели. История коммерческой деятельности Глеба Беспалова в Москве Кричко не удивила, а скорее показалась сыщику характерной. Сначала молодой человек сколотил бригаду специалистов и начал оказывать услуги по ремонту помещений частным образом. Потом он, заработав первоначальный капитал, открыл предприятие, закупив немного дорогостоящего инструмента, без которого не обойтись приобретя машину для доставки материалов. Но очень быстро пронырливый делец понял, что на этом больших денег, а главное, быстро не заработаешь. И он стал искать другие пути, более легкие, но менее законные. Несколько раз он участвовал в тендерах на госзакупках на условиях так называемого «договорника». Кто-то хотел выиграть тендер и собирал группу предприятий, которые тоже будут участвовать. Но цена контракта в этой группе у всех удобная для того, чтобы выиграл дело основной претендент. А потом Кричко выяснил интересную закономерность, которая бросилась ему в глаза после тщательного изучения истории предприятий Беспалова. Именно предприятий, а не одного предприятия. Беспалов стал открывать и закрывать предприятия довольно быстро, и так происходило несколько раз. Артура Казаряна, к которому посоветовал обратиться Орлов, Крючко нашел в небольшом уютном ресторане с летней верандой. Казарян, как о нем отзывался генерал Орлов, был специалистом в очень интересной области. Он сводил нужных людей между собой. Обширные связи Казарян имел не только в бизнес-сообществе, но и в области культуры, науки. его знали все, хотя мало кто мог точно определить, чем же занимался этот человек, каким был его бизнес, чем именно он зарабатывал на хлеб. Разумеется, все схемы обогащения имели откровенный уклон ухода от налогов, что делало Казаряна уязвимым перед законом. Но обширные связи служили ему определенной защитой, создаваемой руками этих же знакомых, прямо или косвенно. Таким понял Кричко образ этого человека. Его знали все, Он знал всех и извлекал из этого немалую материальную выгоду. Но именно это положение делало Казаряна уязвимым, зависимым от сильных мира сего, а потому и определенно лояльным к тем, кто его пока не трогает. Тяготило такое положение Казаряна, очень тяготило, но поделать он уже ничего с этой ситуацией не мог. Он упустил тот момент, когда еще можно было обойти засасывающее болото сомнительного бизнеса. Крючко смотрел, как невысокий, похожий на шарик мужчина, расшаркивается с важными гостями, как его по-свойски хлопают по плечам, как обнимают, как благосклонны к нему дамы. Смотрел и думал, что Казарян очень похож на нужного всем человека. Забавно, а как он отреагирует на нового человека, якобы нуждающегося в его услугах? И когда гости потянулись к выходу, а Казарян попытался выйти за ними следом, чтобы еще раз зафиксировать дружеские отношения, то ли недавно сложившиеся, то ли продолжающиеся уже на протяжении долгого времени, дорогу ему заступил Крючко: «Надо поговорить, Артурчик». Уверенным и немного развязанным голосом заявил сыщик. «Пошли, отойдем в сторонку». «Вы кто? Не видите, я занят с друзьями. У меня мероприятие». «Закончилось твое мероприятие», — взяв Казаряна за лацкан синего клетчатого пиджака, заявил Крючко. «Гости уже уходят, ты со всеми попрощался». «А теперь поздоровайся со мной и не зли меня, Артурчик!» Опешивший от такого наглого напора, Казарян беспомощно посмотрел вслед гостям, покидавшим ресторан. Он абсолютно не понимал, кто этот человек, какого рода у него дело или какого рода претензии. Ну, наверное, все же Казарян что-то предполагал, потому что быстро сдался, и со вздохом позволил себя отвести в сторону и усадить за крайний столик. В дверном проеме тут же возникло два раскрасневшихся от алкоголя мужских лица. «Артур, но мы уезжаем! Ждем тебя! Ты идешь?» «Артур остается!» Обернувшись, резко и даже со злостью бросил сыщик. «У Артурчика нарисовались срочные дела! Можете ехать!» Вообще-то это была очень простая проверка. Люди, которым Казарян был бы по-настоящему дорог, которые уважали бы его, ценили, считали бы своим настоящим другом, в такой ситуации никогда бы не оставили его наедине с грубым, хамоватым, незнакомым человеком. Эти же решили ретироваться. Пусть сам разбирается. Они ведь свое съели и выпили, хорошо и весело посидели. То, что лица безропотно исчезли, Казаряна, кажется, даже и не удивило. Он прекрасно понимал, кто он для этих людей и для многих десятков и сотен партнеров. Нужный для одних и назойливый тип для других, потому что его приходится терпеть. Ведь он один раз здорово помог, выручил, а теперь ты ему благодарен и не знаешь, как закончить этот процесс. И заканчивать ли его? ведь Артур Казарян снова может понадобиться в один прекрасный момент со своими связями, знакомствами. «Что вам нужно?» Не очень любезно потребовал ответа Казарян. «Поговорить нужно. Совет нужен!» Усмехнулся крючко и развел руками. Мол, все просто и все как обычно. «За советом так не приходят!» Начал было недовольно ворчать Казарян. «За советом приходят так, как считают нужным люди, которые тебя оставляют пока на свободе, потому что ты охотно даешь советы и отвечаешь на вопросы. Как тебе это выражение? Думаешь, я его сам придумал? Нет. Один мой хороший друг, который работает на улице Житной в Большом доме, и зовут его Петром Николаевичем». «Кстати...» Тебе от него привет. Понятно. Угрюмо ответил Казарян и опустил глаза. Можно было и сразу сказать. А мы привыкли все делать по-своему. Развел руками Крючко. Иначе же просто нельзя. Или наглеть начнут, или на шею сядут, или вообще почувствуют себя свободными людьми. А мошенник Артурчик, он в какой мере свободный человек? В той, что он еще пока не сидит. Ключевое слово здесь, как ты понимаешь, сидит. Но давай не отвлекаться. Мне нужно знать, какие самые вкусные тендеры прошли в последнее время в области ремонтно-строительных работ и проектов в столичном регионе. И Казарян принялся обстоятельно и аргументированно рассказывать, какие объекты этой весной выставлялись на тендер. Он называл фирмы, выигравшие конкурс, называл тех, кто проиграл и почему. Больше всего досталось администрации и законодательству, откуда и пошло несовершенство процесса, по его, Казаряна, разумению. Официант принес уже бутылку хорошего вина, которую заказал Кричко, наполнил бокалы. Артур, казалось, не заметил даже этого и машинально взял свой фужер и приложился к нему. «Скажи-ка, а какой тендер считается привлекательным для серьезного бизнесмена?» – поинтересовался Кричко. «Я понимаю, что есть фирмы, которые рады любым заказам, на зарплату и налоги хватило заработанного, ну и слава богу. Но есть ведь и серьезные люди, для которых несколько миллионов – это овчинка, не стоящая выделки. «Вы все судите цифрами и количеством нулей», – возмутился было Казарян, но потом опомнился и стал пояснять чуть ли не на пальцах. «Вы экономику никогда не изучали?» ну хотя бы в вузе или в школе, факультативно. Вы не помните таких понятий, как интенсивный путь развития и экстенсивный. Зарабатывать можно на изредка подворачивающихся дорогих, как космический полет, объектах. А можно на череде мелких. Главное, чтобы они не кончались и всегда были под рукой. И тогда подняться в этом бизнесе получается даже легче. «Легче и потому, что тебя все знают. Ты всем удобен, спасаешь каждый объект, на котором накосячил твой предшественник, выручаешь. Ты надежен, и тебя ждут. В итоге прибыль может оказаться на порядок выше». «И все же!» Вскинув бровь, холодно осведомился Крючко. «И вы туда же!» Махнул рукой уже порядком захмелевший Казарян. Только не мечтайте, что очень просто получить такой контракт, хоть вы ангел с крылышками. Туда попадают только свои и проверенные. Лишний риск никому не нужен. А о контрактах на миллиарды вообще забудьте. Их получают аффилированные фирмы. Вся драка идет за сотни миллионов. Самый лакомый кусочек, где на обналичке можно хорошо подняться. Они проговорили еще почти час, а потом Кричко ушел, заплатив за вино. Он сразу свернул за угол, где стоял фургон с затемненными стеклами. На фургоне не было никаких опознавательных знаков, хотя его хозяин занимался доставкой оборудования на детские праздники. Кричко быстро открыл дверь и вскочил в фургон. Машина сразу же тронулась, и, выехав за угол, остановилась напротив ресторана. Направленный микрофон уже был подготовлен к работе. «Так, нормально я встал, Стас?» – спросил водитель фургона. «Отлично, глуши мотор!» – отозвался Крючко, надевая наушники. Кнопка звукозаписи была под рукой, но сыщик ждал, наблюдая за Казаряном. Прошло не больше минуты, когда к столику с подвыпившим дельцом подошел какой-то мужчина в хорошем костюме и с салонной качественной стрижкой. Кричко не видел его лица и все мысленно просил незнакомца повернуться, но тот, как назло, все время держался спиной к окну. «Сережа!» – позвал Кричко водителя. «Слушай, будь другом, выйди, попытайся на телефон сфотографировать вон того человека в костюме, который разговаривает с армянином». «Ну, ты из меня совсем шпиона сделать хочешь?» Недовольно проворчал мужчина. «У вас что, людей не хватает?» «Все у нас есть, всего хватает. Да только времени порой нет, чтобы привлечь своих. А ты мне друг, вот я тебе и прошу помочь». «Пользуйся! Пользуйся!» – усмехнулся водитель и вышел из машины. Мужчина стоял у столика до тех пор, пока глаза Казаряна не сфокусировались на нем. Кажется, армянин выпил еще, пока крючко отсутствовал, и его стало понемногу развозить. Он медленно поднял голову, взглянул на мужчину и сделал приглашающий жест на свободный стул. Отсюда Крючко сделал вывод, что эти двое знакомы. Вопрос, как хорошо знакомы, на какой почве знакомы и хорошо ли разглядел этот человек самого Кричко, когда тот разговаривал с Артуром. «Ты чего это сидишь и нарезываешься один?» спросил мужчина хорошо поставленным глубоким голосом. «С кем пил? Кто этот человечек, который тут сидел?» «Деловая встреча!» – с брезгливой важностью ответил Артур. «Всем нужен казарян, все моего совета ищут, все ко мне с просьбами идут». «Чего он хотел? Хватит из себя королеву строить! Кто он? Чего хотел?» Крючко напрягся. «Расскажет или нет армянин этому человеку о своем собеседнике? Неизвестно, кто этот человек». Но все может осложниться, если Артур проболтается. Только яснее ясного, что ему самому невыгодно болтать. Может потерять клиентуру, если пойдет слух, что он общается не просто с полицией, а еще и с уголовным розыском. «А чего все хотят?» отозвался Казарян с пьяной ухмылкой и поднял перед собой указательный палец. «Денег!» «Все хотят денег, и ко мне идут по этой причине. Все знают, что я могу посоветовать, я могу свести с кем надо, я помогу заработать». «Хватит трепаться попусту», – разозлился мужчина. «Откуда он? Чего хотел? Строительная контора?» «Почему строительная? Думаешь, все норовят строить? А вот не строительная». «Дочку хотел свою в столице пристроить, чтобы она пела. певица и хочет ее сделать. Они ведь думают, что все могут и без меня. Две вышки заимел, и он теперь нефтяник хозяин жизни, все купить может. Вот пусть идет и покупает. Знаю я этих нефтянников». «Так он из Тюмени, что ли?» Тихо засмеялся мужчина. «Землячок твой?» «Ты же из Тюменской диаспоры сюда перебрался!» «Ладно, пей, не буду мешать!» Крючко опустил микрофон и облегченно вздохнул. «Значит, есть еще в Казаряне инстинкт самосохранения, раз не проболтался. Хотя и без того ясно, что есть, раз он еще на плаву и свои делишки проворачивает». Водитель вернулся через пять минут. «Ну, получилось?» «Не-а», – проворчал он в ответ на вопрос Кричко. «Пока я обходил здание, он исчез. Я даже не понял, каким образом он вышел из ресторана. Слушай, Стас, а может это хозяин ресторана был и ушел через служебный вход или кухню?» Следующий разговор у сыщика произошел в администрации с человеком, который в том числе ведал вопросами контроля за проведением ремонтно-строительных работ. Скромная должность и обычный надзор, чтобы машины грязь колесами не выносили на проезжую часть, на городские улицы, чтобы пыль не летела, чтобы пользовались мусорными рукавами, чтобы ни одного лишнего дерева не повредили, кроме специально определенных к опиловке. Звали его Германом Сергеевичем Будиным, и был он во всех отношениях человеком незаметным. Стол его стоял в общем кабинете в самом углу, одевался он невзрачно, на улице на него обратить внимание сложно. Но именно к нему и предложил обратиться Орлов, потому что Герман Сергеевич имел доступ к информации, и никто даже не думал, что через него может что-то просочиться просто не предполагали, что эта информация кому-то может быть интересна, ведь на официальные запросы отвечают другие люди. «Вы, Станислав Васильевич, правильно рассуждаете», улыбнулся Будин, сидя с крючком в машине и потирая мягкой фланелькой очки. «Там, где крутятся очень большие деньги, очень большие, там нам с вами делать нечего». И к этой кормушке нас даже близко не подпустят. Строительный бизнес во все времена был самым коррумпированным и криминализованным. Меня вот почему здесь держат? Я не лезу ни в чьи дела и не возмущаюсь. Нашел нарушение, доложил. А уж мне начальство говорит фиксировать его, оформлять или сквозь пальцы посмотреть. Все дербанят как раз не самые большие контракты. В 200 миллионов, 300 миллионов. Какой из таких был самым заметным в последнее время, Герман Сергеевич? Мелких много было. Был один крупный, не нашего уровня абсолютно. И решалось все выше нас на три этажа. А из тех, которые вас могут интересовать, это контракт, который в области получила фирма «Базилевс ЛТД». Она какая-то там российско-турецкая. Директор наш, русский. Я думаю, что турецкая сторона там чисто формально присутствует. Так, какой-нибудь мелкий бизнесмен за большие деньги подписался в учредители и не лезет больше ни в какие дела. А генеральный директор там... «Зотов Александр Павлович». Я на его имя несколько уведомлений печатал. Он хороший контракт выиграл на 250 миллионов. «Серьезная фирма?» – поинтересовался Крючко. «Хорошие специалисты, своя база, техника. На бумаге есть, а по сути нет у них ничего. Они на суп подряд набирают фирмы, которые все и делают». У Зотова тоже было несколько супчиков. «Герман Сергеевич, вы мне сможете достать данные на этих субподрядчиков?» «Могу. А чего тут сложного?» Будин не подвел. Он и правда имел доступ почти ко всей информации. И когда Кричко увидел среди этих пяти фирм фамилию генерального директора Беспалова Г.Е. и название фирмы «Аквастройсервис», то понял – что придется ему проверять их все. Но, как он и ожидал, три фирмы работали на площадке реально. И техника заезжала и выезжала, и на спецовках у рабочих логотипы красовались, да и с прорабами сыщику удалось пообщаться. Так, между делом, не вызывая подозрений своими вопросами. Напрашивался вывод, что фирмами-однодневками были две другие организации – которые генеральный директор Зотов привлек к работе. Одна из них – фирма Беспалова, и ясно, чем закончил Беспалов, а вторая фирма – Квадрат Плюс. Данные паспорта учредителя были в документах, и Кричко быстро по линии МВД установил все подробности. Борис Николаевич Михеев, учредитель и генеральный директор ООО «Квадрат Плюс», был прописан в текстильщиках. Но квартира эта продана другому человеку через агентство, и он представления не имел, где живет прежний хозяин. Но общение с соседями дало свой результат. Опыт проведения поквартирного обхода и опыт общения с людьми, расположение их к себе дал быстрый результат. Михеева знали, помнили. Жил он с детства в этой старой девятиэтажке, и жену его Оксану многие помнили. Квартиру он продал меньше года назад, а сам обитал то ли на даче, то ли где-то в подмосковной деревне. У них с женой дом был. Удивительно, но данных о смене прописки нигде не было. Это навело на подозрение, что паспорт использовал другой человек, а не сам Михеев и все же подсказка нашлась. Одна из бабушек вспомнила, что жена Михеева, Оксана, как-то говорила, что они собрались поехать в деревню к родственнице. Кричко потратил половину дня в паспортно-визовой службе, и все же подсказка сработала. Живых родственников не нашлось ни у самого Михеева, ни у его жены. Ни у кого из прямых родственников прописки в сельской местности никогда не было, но нашлась сестра матери Михеева, которая жила в селе Петрушова недалеко от Бутова. Получив адрес, сыщик отправился за город, предварительно связавшись с Гуровым. «Думаешь, есть смысл?» – на всякий случай спросил Гуров. «Подожди, Стас, я остановлю машину». Кричко слышал, как в трубке исчез посторонний шум. Потом снова раздался голос напарника. «Так что ты говоришь? Нашел, у кого из родственников был дом за городом?» «И что это даст?» «Надо же как-то найти этого Михеева. По всем признакам его фирма такая же однодневка, как и фирма Беспалова. Только у меня появилось ощущение, пока я искал Михеева», что он вообще никакой не бизнесмен. Я, конечно, удивлюсь, если сейчас приеду и найду там в сельской местности шикарное загородное поместье, но черт его знает. В наше время и не такие чудеса случаются. Просто мы знаем судьбу Беспалова, и останавливаться нельзя. Теперь все выяснять придется досконально. Хорошо, езжай, раз ты так считаешь, тебе виднее. «Я хотел тебя спросить, Стас, ты знал, что этот твой Артур Казарян имеет строительное образование?» «Нет, не знал», – Кричко сразу ухватился за эту мысль. «Ты хочешь сказать, что он мог иметь отношение к подбору фирм для тендеров по сговору? А может быть и такое. Знаешь, после нашего с ним разговора к Артуру подошел какой-то тип» в приличном деловом костюме и допытывался. «Кто я такой? С кем он тут разговаривал?» «Артур меня не сдал. Соврал весьма профессионально». «А у тебя что, есть информация на Казаряна?» «На него трудно не иметь информацию. Его же все знают. Но дело не в нем. В уголовной среде слушок есть такой, что один человечек курирует в строительство». Вроде бывший мент или ФСБшник, а методы у него далеки от цивилизованных. Круто действуют даже по меркам блатных. Кричко нашел нужный адрес и, остановив машину на краю грунтовой дороги возле старого покосившегося забора, открыл дверь. В кабину сразу пахнуло весной свежей зеленью и откровенным навозом. Коров было не видно, Значит, кто-то завез удобрение на свой участок. Да, это уже не Москва. И дом, к которому он подъехал, не может принадлежать крутому бизнесмену, учредителю фирмы, подряжающейся на крупных объектах. Закрыв машину, Кричко пошел к калитке. За деревьями он видел крышу одноэтажного дома из профильного железа. Дом был построен из силикатного кирпича или просто обложен кирпичом. Калитка была закрыта, а возле нее неопределенного возраста мужичок в зеленом костюме горка поправлял цепь у старого велосипеда. «Простите», – Крючко обратился к мужчине. «Я ищу Бориса Николаевича Михеева. Вы не знаете такого?» Мужчина выпрямился, вытер пот с виска тыльной стороной руки и одним быстрым взглядом Охватил и костюм собеседника, и стоявшую поодаль машину. «Поздновато приехали», – странным голосом произнес мужчина. «А вы откуда же будете? Чего, ищите его?» Темнить смысла не было, врать тоже. Человек явно знал Михеева, мог о нем рассказать что-то полезное. Так что лучше, как говорится, с открытым забралом. И Крючко спокойно пояснил. «Я из полиции». «Кое-какие вопросы есть к Михееву. Хотелось бы побеседовать и уточнить. А вы его знаете?» «Знал», – кивнул головой мужчина. «Поздновато приехали. Помер Михеев. Уж месяца два как похоронили. Тут он жил. С Оксаной тут они жили». «То есть как жили?» – насторожился сыщик. «А с Оксаной-то что Мужчина удивленно посмотрел на незнакомого мужчину и пожал плечами. «Да это я так просто! Выразился неудачно! Здесь она! Куда ей теперь одной?» Поняв правильно кивок мужчины в сторону дома, Кричко подошел к калитке. Женщина была дома, и сыщик не сразу даже понял, какого она возраста. Михееву было чуть больше пятидесяти, и жена была его ровесницей. Но сейчас он увидел пожилую женщину с седыми непослушными волосами, которые никак не хотели держаться под заколками. Походка у Оксаны Михеевой была шаркающая, старческая, и говорила она не очень внятно. Судя по всему, не хватало пары зубов спереди. Да и в глазах женщины не было яркости, ясности и особой жизни. Жила, как жилось, просто доживала. Травмировать женщину, которая еще не оправилась от горя потери близкого человека, да еще смертельно уставшую от забот о больном муже, крючко не стал. Многое было и так понятно. Квартиру продали, чтобы была возможность лечить мужа. Дом достался по наследству от сестры-матери, у которой других наследников не было. Сам Борис Николаевич уже несколько лет не вставал с инвалидной коляски, Уже в то время он был недееспособен, когда по паспорту Михеева оформили учредителем фирмы. Кто это сделал и когда, Оксана не знала. Паспорт был дома. И когда Борис умер, его паспорт забрали соответствующие органы. В то время фирма была уже закрыта. «И за все время болезни мужа вам никто не помогал?» – спросил Крючко, повинуясь какой-то интуиции. «Я понимаю, что родственников у вас никого не осталось, но были же какие-то знакомые, друзья мужа». «Да что вы!» – махнула женщина рукой, и на ее глаза снова навернулись слезы. «Греха на душу не возьму. Поначалу, конечно, и помогали, и деньги собрали один раз на лечение. А начальник так -то, тот задним числом и премию выписал». Но это уж когда муж инвалидность получил. «А где он у вас работал до болезни?» «Да он всю жизнь у меня в колонии проработал. Мы же раньше в Саратове жили, а потом по здоровью уволился. И один знакомый его уговорил в Москву перебраться. Он в охране работал, в какой-то фирме. Я точно и сказать не могу, как называется она. Этот старый сослуживец и помогал больше всех». «Почти до последнего. А вот случилось так, что и на похороны не пришел. Может, случилось что с человеком, а я на него грешу?» «Не этот старый сослуживец помогал вам?» Кричко достал телефон, порылся в памяти и вывел на экран фотографию Шарова. «Да, он!» – удивилась Оксана. «А что, правда, с ним случилось чего? Или приболел?» «Нет, не приболел», – убирая телефон, ответил сыщик. «В командировку улетел за границу, в длительную». Фотографию майора Шарова из его личного дела получил Орлов по своим каналам. Как он это сделал, Кричко и Гуров расспрашивать не стали. Но если Петр занялся этим, значит, он тоже верил в данную версию больше, чем в другие». Значит, Андрей Андреевич Шаров, с которым когда-то работал Борис Михеев, воспользовался его паспортом, а потом вернул его назад. И когда нужда в Михееве отпала, он перестал навещать семью. Грубо и цинично. Вполне в стиле Шарова. Гуров в тот день ждал Кричко в кабинете допоздна. Вот уже отыграли солнечные блики в панорамных окнах второго этажа красного здания французского посольства, вытянулись тени от многоэтажек на большой якиманке. Потом зажглись уличные огни, и Гуров задернул старомодные шторы, которые им со Стасом в кабинет помогла выбрать Маша. Ей тоже очень не нравилось, когда в помещении, в котором человек должен чувствовать себя уютно, на окнах висят какие-то бездушные жалюзи. Помещение должно будить глубины души, мысли, вдохновлять на творчество, которому есть место в любой профессии. Профессия без творчества мертва, как и останется мертвым то, что ты делаешь, производишь, создаешь. «Даже если ты пишешь рыцарские романы, то не обязательно увешивать стены старинными мечами и кинжалами, а по углам устанавливать доспехи. Профессия, эпоха, вдохновение черпаются из мелочей, нюансов, камина, гордин на окнах, цвете панелей, формы люстры и бра у твоего кресла. У Гурова в кабинете было кресло». У них с Кричко был даже диван, небольшой, но очень уютный. Помнится, когда Орлов впервые увидел этот диван, он усмехнулся, издевательски скривив рот, смерил сыщиков взглядом и тихо пробормотал. сибариты Но сам Гуров больше любил свое кресло и, сидя в нем, пить кофе по утрам перед началом рабочего дня» пить кофе и смотреть, как солнце поднимается над крышами высоток второго спаса наливковского переулка. Диваном в основном безраздельно владел Кричко. Станислав распахнул дверь в кабинет и машинально поднял руку, чтобы включить свет. Гуров сидел с бокалом чая в кресле, при свете только настенного светильника, и ждал напарника. «Раз ты не бросился мне на шею от радости...» заключил Крючко. «Я понял, что результатов наших запросов о Шарове пока нет». «На шею?» Гуров вскинул брови и тут же парировал. «Насколько я помню по заплаканным лицам и судорожным воспоминаниям пострадавших от тебя девиц и незамужних женщин, ты человек не тактильный, и для тебя объятия – «Ничего не значит и никоим образом души твоей не трогают». «Не замужних?» – Кричко подумал и все же включил верхний свет. «Впрочем, и замужних тоже. Но это когда было? Я нашел еще один след Шарова здесь, в Москве, и совсем свежий». Есть основания подозревать, что именно Шаров помог зарегистрировать фирму и сделать учредителем Бориса Николаевича Михеева, умершего пару месяцев назад от тяжелой и продолжительной болезни. Впрочем, на момент регистрации он был также болен и недееспособен. Жена Михеева не знает имени друга своего мужа, не знает, где он работал но опознала его по фото, которое раздобыл Петр. «Вот, значит, как!» – оживился Гуров. «Значит, это не совпадение. Опять след Шарова и опять вокруг нашего дела, в основании которого трупы рабочих и молодых, амбициозных бизнесменов с авантюрной жилкой. Но только вот на организатора Шаров, как мне кажется, не тянет». А вот на исполнителя – вполне. И проблем с кадрами для исполнения у него тоже не будет, учитывая его прошлое. Думаю, я тоже тебя немного порадую оперативной информацией. Шаров и правда в Москве. И он работает тем человеком, который активно расчищает какому-то своему боссу дорогу к богатству. Я немного пообщался с уголовным миром в лице наиболее откровенных его представителей. И мне по большому секрету рассказали, что есть в Москве какая-то сила, которая не церемонится и не особенно выбирает методы борьбы за место под солнцем. Кое-кто стал бы это называть беспределом, если бы это коснулось его лично. Эта сила не склонна договариваться и опасна. Мало кто хотел бы с ней связываться, считая, что за этой силой стоит мощная крыша. Поговаривают о том, что это похоже на беспределы, которые творились в 90-е. Кто-то взорвался, Стас. Ты считаешь, что эта сила расчищает дорогу к светлому, богатому будущему хозяину фирмы «Базилевс ЛТД»? Не исключаю, Стас, не исключаю. Не исключаю даже, что хозяин фирмы не особенно интересуется методами своего помощника. А если бы интересовался, то притормозил бы его. Такая волна в уголовном мире ему вряд ли нужна. Он же не дурак и понимает, что уголовный розыск держит пальцы на пульсе у криминальной среды. Мы-то эти волны почувствуем первыми. Тогда нам и карты в руки. Тогда круг подозреваемых катастрофически сужается. Кричко подошел к журнальному столику и включил электрический чайник. «А как ты считаешь?» «Пока никак не считаю», — покачал Гуров головой. «Давай не забегать вперед. Что мы имеем?» «Подтверждение того, что Михеев работал когда-то в одном городе и в одном ведомстве с Шаровым, так?» «Мы узнали» что, по мнению жены покойного Михеева, ее мужа в свое время устроил на работу в Москве Шаров. Подтвердит она это официально или запамятовала? И третье. Он приходил и помогал бывшему сослуживцу деньгами и лекарствами, когда тот заболел. Все, Стас, больше пока ничего на Шарова у нас нет. Все им совершенное никак не тянет на криминал, на статью Уголовного кодекса. А паспорт могла у Михеева незаметно вытащить, а потом также незаметно вернуть патронажная сестра из местной поликлиники.